Глава первая. Такие уж обстоятельства. Виктор Гарт. «Какое удивительное стечение обстоятельств», — подумал Виктор, провожая прямую спину дочери герцога с задумчивым взглядом. Меньше недели назад он имел честь вести с герцогом Асвидом разговоры о женитьбе, и всего несколько дней назад получил от него положительный ответ, а сегодня прелестная леди Асвид разгуливает по коридорам Драграха, и не готовится к предстоящей помолвке. «Как интересно!» — протянул Виктор и скользнул следом за девушкой в зал приемной комиссии. Ректору не обязательно было присутствовать на собеседовании будущих адепток, но... Речь шла о его невесте. Ну, почти невесте. «Не обращайте на меня внимания, продолжайте», — вежливо произнес он, кивнув декану алхимического факультета и заложив руки за спину, отошел к стене. Дочь герцога обернулась, смазнув по Виктору раздраженным взглядом, будто бы говоря, «Как ты посмел прерывать меня в такой важный момент?» Виктор усмехнулся про себя и привалился плечом к стене, скрестив руки на груди. Похоже, герцог сдержал слово и не назвал дочери имя жениха, иначе невеста вряд ли бы решила подать документы в его академию. Виктор хотел представиться лично, хотел сделать это официально, в подходящей обстановке, Хотел, чтобы Мэй Асвит узнала его лично, а не по слухам. Хотел, чтобы вспомнила. «Продолжайте, леди Асвит», — учтиво произнесла госпожа Уоррен, куратор отделения для девушек. Она украдки взглянула на Виктора, и ее бледные щеки тронул нежный румянец. «Как вам известно, моя мать, Люсильда Асвид, была имперским алхимиком. Она верой и правдой служила империи, благодаря ее зажигательным взрывным смесям и эликсиру быстрой регенерации, армия Флорарии одержала победу над Перуамом и смогла отвоевать присвоенные головорезами территории». Бесстрастно, с некой безучастностью рассказывала дочь герцога. «Я с детства мечтала пойти по ее пути». Не стану лукавить. Я восхищалась матерью и жутко ненавидела императора за неспособность защитить преданных ему людей, приносящих огромную пользу. Виктор хмыкнул. Какое смелое, однако, заявление. Не каждый бы отважился прилюдно говорить о своей ненависти к императору. Похоже, Мэй Асвит не так умна, как казалось. Но позже... Когда по всей флорарии факультеты алхимии прекратили свое существование, я поняла, как сильно наш император скорбит. И если траурная церемония погребения всех погибших на дне свободы алхимиков показалась мне напускной, лицемерной, призванной успокоить взвинченный, недовольный народ, то личное появление императора в нашем имении все расставило по своим местам. Сивархальд, декан факультета алхимиков, неловко прочистил горло и потянулся к графину. «Леди Асвит, вы имели честь лично общаться с его величеством по поводу... той трагедии?» Дочь герцога уверенно кивнула. Ее глаза светились внутренней непоколебимой силой, в них не было слез, не было обиды, только вера в собственные слова и правду, которую она отстаивала. «Я сохраню в тайне подробности той личной беседы, в ходе которой я пообещала Его Величеству, что однажды стану такой же талантливой и выдающейся, как мама. И Его Величество ответил, что будет с нетерпением ждать этого дня». С вызовом в голосе вымолвила она. Складывалось впечатление, будто леди Асвит готова прямо сейчас броситься в бой, доказывать, на что она способна. «За столько лет я ни разу не пожалела о своих словах и своем обещании. Вот поэтому я и хочу обучаться в Дракхаре на факультете алхимиков». «Что ж...» В легком замешательстве протянула куратор, неловко заправила за маленькие уши рыжие пряди и улыбнулась. «Ваше желание и стремление очень похвальны, но мы все же должны спросить, леди Асвит, вы уверены?» «Вы еще сомневаетесь в моих словах, мисс Уоррен?» Приподняв бровь, холодно поинтересовалась дочь герцога. «Ну надо же, а характер остался прежним», подумал Виктор, отталкиваясь от стены. «Не поймите нас неправильно, леди Асвет. куратор взволнованно облизала губы и переглянулась с деканом. «Только недавно прошел слух о вашей скорой помолвке. Мой отец передумал выдавать меня замуж, как только узнал о моем желании учиться», — гордо произнесла девочка, расправляя плечи. «Вы же своими глазами видели подписанное его светлостью согласие». «Вот как. Интересно, что я узнаю об этом только сейчас», — мелькнула ироничная мысль. Виктор стер с лица улыбку и подошел к столу приемной комиссии. «Прошу прощения, что вмешиваюсь, леди Асвит. Я ректор этой академии, Виктор Гарт. Позвольте лично взглянуть на согласие, подписанное его светлостью», не жалея очарования, попросил он. Дочь герцога вскинула прямой, немигающий взгляд, изящно поднялась со стула и исполнила подобающий безупречный реверанс. «Как вам будет угодно, господин ректор», — произнесла она, извлекая из сумочки свернутой трубкой документ. «Прошу». Виктор развернул бумагу, проверил родовую печать герцога и непринужденно улыбнулся. «Благодарю, леди Асвит», — произнес он, возвращая документ. «Если приемная комиссия посчитает вас достойной кандидаткой, Академия Дракхар с радостью откроет для вас свои двери». «Почту за честь». Не дрогнув, отозвалась дочь герцога, ничем не выдавая волнения. Виктор позволил себе задержать внимание на светло-фиалковых глазах девчонки, после чего поклонился и покинул зал. В груди загоралось давно забытое чувство, чувство предвкушения, чувство азарта. Казалось, дочь герцога будет легкой добычей, но, похоже, девочка изменилась лишь внешне, стала женственнее, оформилась фигура, отросли светлые шелковистые локоны, но нрав. Упрямый, гордый Раф остался прежним. Виктор толкнул дверь своего кабинета и обратился к своему подскочившему секретарю. «Риф, мне нужна карета через пятнадцать минут. Пусть подгонят к запасному входу, я ненадолго отлучусь в столицу», произнес и направился к своему столу. Не исключено, что герцог ничего не знает о том, что его дочь вдруг возжелала учиться, поэтому следовало немедля встретиться с ним и внести некоторую ясность. Но даже так Виктор не собирался отказываться от своего первоначального замысла. Жениться на Мэй Асвит и ни на ком другом. Герцог принимал в гостиной и, несмотря на то, что был немало удивлен внезапным визитом, велел подать чай. Его обескураженный вид красноречиво говорил о том, что он понятия не имеет, где на самом деле находится его дочь. Виктор усмехнулся, расстегнул сюртук и сел, прислонив к софе трость. «Прошу меня простить, ваша светлость, что явился без предупреждения, но я хотел бы встретиться со своей невестой до объявления о помолвке». Густые брови герцога сошлись в переносице. «Друг мой любезный, разве не ты говорил об обратном? Почему твое мнение внезапно изменилось?» Виктор откинулся на спинку, обитую красным бархатом, вольготно устраиваясь, закинул ногу на ногу. «Разве вы против?» Мне показалось, все-таки стоит сначала представиться вашей дочери, чтобы во время приема она чувствовала себя более уверенно. Вот как, задумчиво протянул герцог. Дело в том, что Мэй еще утром умчалась в столицу, в ателье Мадам Шатем. Забрать готовый заказ. А потом она планировала прогуляться со своей верной подругой по ювелирным лавкам. Боюсь, вернется только к вечеру. Виктор едва сдержал ироничный смешок. Вроде бы герцог никогда не был глупцом, так почему он так слеп и глух, когда дело касается его ненаглядной, но чересчур своей нравной дочурки? Тогда, не знаю даже, как лучше донести до вас, но буквально час назад я был свидетелем удивительной сцены. Ваша дочь, господин Асвит, проходила собеседование на факультет алхимии в моей академии, невозмутимо закончил Виктор. Герцог стремительно побледнел. «Это какая-то ошибка. Я не давал своего согласия», — хрипло вымолвил он и, нервно сглотнув, потянулся за чашкой с ароматным карсианским чаем. Виктор фальшиво улыбнулся. «Я видел подписанное согласие, отмеченное родовой печатью, своими глазами». Полагаю, мы не сильно-то стремится выйти замуж и решила взять жизнь в свои заботливые руки, иронично произнес он, хоть и давал себе зарок не потешаться над таким честным и открытым драконорожденным, как Ральф Асвит. Только годы, проведенные на военной службе, а потом и в стенах Дракхара на должности ректора, оставили свой неизгладимый след. И без того непростой характер Виктора испортился, окончательно став скверным. «Ты же не думаешь, что я специально устроил это с целью одурачить тебя?» — недоуменно крякнул герцог, едва не расплескав чай. Видимо, ему очень тяжело поверить в то, что его очаровательная и невинная, будто ангел дочь решилась на обман. Не просто обман, на воровство родовой печати. Вектор был готов проститься с тысячу флоров, только бы увидеть, как на халку накажет, но сейчас у него совершенно иные цели. Вам нет никакой выгоды дурачить меня, ваша светлость, — учтиво произнес он, — тем более таким образом. Герцог поставил чашку на блюдце и взволнованно облизал губы. Тогда могу я рассчитывать, что ты не примешь заявление моей глупой дочери? Узнак нашей многолетней дружбы. Виктор бесшумно втянул воздух носом. Он бы хотел отплатить герцогу добротой на добро, но речь шла о его будущем. Один неосторожный шаг, и он потеряет несмышленное, но безумно упрямое белокурое создание. Я и так тянул до последнего, — подумал он, успокаивая себя и свою не вовремя проснувшуюся совесть. «Вы знали моего отца, господин Асвит, и были моим наставником в период становления. Вы помогли мне не сгореть от силы драконорожденного, и даже ваша супруга была добра ко мне». Я был бы рад заверить вас, что не допущу поступления Мэй в Дракхар и верну ее домой, но... Что но?» Глаза герцога обеспокоенно сверкнули. «Но я не могу», — глухо вымолвил Виктор и виновато улыбнулся, вполне искренне. «Я знаю, как вы боитесь потерять дочь, и у вас есть все основания переживать за ее судьбу, но...» «Мы не можем быть уверены, что беда не случится с ней дома, на улице, в саду, на обычной прогулке». Беда, ваша светлость, подстерегает не только на факультете алхимиков. Лицо герцога побагровело от едва сдерживаемого гнева, и он поторопился закончить свою пронзительную речь, которая вышла не такой уж и пронзительной, как хотелось бы. Если бы вы слышали Мэй во время собеседования, вы бы все поняли. Герцог шумно сглотнул, вытащил из нагрудного кармана платок и утер им лоб. — Но ты же ректор, как же твоя репутация? по по-прежнему намерен жениться на моей непутевой дочери!» Виктор едва заметно облегченно выдохнул. Герцог не спешил хвататься за сердце, да и затевать драку вроде не собирался, что несказанно радовало. Драться с будущим тестем — такое себе удовольствие. «Я намерен набраться терпения и вам советую», — произнес осторожно. Взял чашку и отпил восхитительный жасминовый чай. Увидев Мэй в зале приемной комиссии, я понял, что она еще не готова выходить замуж, а услышав ее речь, я осознал, насколько она серьезна в своем стремлении стать алхимиком. Надавим на нее сейчас и сделаем только хуже. Вы лучше других знаете свою дочь, ваша светлость. Она и маленькой была равна, все делала по-своему. Вспомните хотя бы ее страсть к стрельбе из рогатки. Многозначительно напомнил Виктор, не скрывая лукавой улыбки. Герцог непроизвольно усмехнулся. «Да, ты прав», — печально вздохнул он. «Я все время забываю, в кого моя дочь пошла характером. Точная копия Люсильды». Он задумчиво пожевал губу, но, кажется, наконец смог оправиться от шокирующего известия. «Если сейчас поднять шумиху вокруг фальсификации согласия, то я нанесу ущерб и своей...» и твоей репутации. Ничего хорошего из этого не выйдет. Более того, если верну дочь домой, она снова сбежит. Но на этот раз я могу потерять ее навсегда. Слова мудрой Элен. Это оказалось не так сложно, облегченно подумал Виктор и поспешил направить мысли герцога в нужное русло. «В академии ваша дочь будет под моим надежным присмотром. Я смогу позаботиться о ней и тем самым отплатить вам за доброту». Герцог грустно улыбнулся. «А после того, как мы выпустится, кто за ней присмотрит?» «Я», — уверенно произнес Виктор, «ведь все еще собираюсь жениться на ней. А в академии у меня будет больше возможностей получить расположение невесты и ее согласие на брак. Нет желания принуждать моей, пусть сделает свой выбор самостоятельно». Взгляд герцога заискрился весельем. «А если моей дочери...» Приглянется какой-нибудь одаренный адепт. Губы Виктора растянулись в хищном оскале. Будьте уверены, ваша светлость, я не оставлю Мэй и шанса выбрать кого-то другого. Герцог приглушенно рассмеялся. Ой, тебе уже за тридцать, а ты все такой же юнец, Виктор. Не зря говорят, что драконорожденные взрослеют гораздо медленнее обычных людей. Мы и живем дольше, не растерявшись, парировал Виктор. «Твоя правда», — согласился герцог, вернув себе непринужденный собранный вид. «Но меня волнует один момент. Если честно, я не ожидал, что предложение жениться на моей непутевой дочери поступит именно от тебя». Виктор вопросительно вскинул бровь. «Почему же ваша светлость? Я произвожу впечатление не очень серьезного и надежного мужчины?» Герцог хитро улыбнулся. «Вовсе нет, но разговоры. Ты не подумай, что я слушаю сплетни, но в высшем свете вокруг твоей персоны множество разговоров. Слышал, от приглашений на приемы отбоя нет? Кажется, каждая уважающая себя аристократка Флорарии мечтает заполучить тебя в мужья, но ты выбрал Мэй. В чем подвох? Виктор усмехнулся в кулак. Ваша светлость. «Вы говорите так, словно Мэй из низшего сословия или из семьи наемников. Разве она не дочь герцога из древнего рода?» Герцог неожиданно вздохнул. «Не пойми меня неправильно. Как ты верно заметил, я безумно дорожу своей дочерью, и мне бы не хотелось... чтобы ты женился на ней из-за чувства долга передо мной или каких-то корыстных соображений, если говорить прямо». «На самом деле, я всегда желал для дочери самого лучшего, ведь сам женился по любви. По очень большой любимой друг». «Удивительно, что именно этот человек верит в любовь», усмехнулся про себя Виктор. «Я прекрасно понимаю ваши сомнения и тревоги, но вы же дали свое согласие на наш брак», красноречиво заметил он. «Я лишь могу заверить вас, что никогда не обижу Мэй, не причиню ей вреда». Причина, по которой я выбрал ее, несколько личная и может показаться вам смехотворной. Я бы не хотел выглядеть полнейшим дураком в ваших глазах», — уклончиво произнес Виктор. «Хорошо», — сдался герцог. «Пусть мои лучше учится в Дракхаре под твоим присмотром, чем сбегает из дома и шатается неизвестно где и неизвестно с кем. Но Вик...» — проникновенно вымолвил герцог, вмиг перевоплотившись. В глубине голубых глаз сверкнуло алое пламя силы драконорожденных. «Я доверяю тебе свою дочь и не позволю над ней насмехаться. Если твои помыслы нечисты, то лучше откажись от своей затеи сейчас». Виктор непринужденно усмехнулся. «Вы были рядом в самый сложный период моей жизни. Обидно, что я все еще не заслужил ваше доверие». Герцог даже бровью не повел, и тогда Виктор продолжил. «Вы, наверное, запамятовали, но я приходил к вам и раньше. Три года назад, когда Мэй только достигла брачного возраста. Тогда вы сказали мне, что не хотите спешить с замужеством дочери и желаете дать ей возможность насладиться свободой, подурачиться, верно? Это ведь были ваши слова». Герцог неуверенно кивнул, подозрительно сощурившись. Виктор ухмыльнулся. «С того момента мои намерения не изменились. Я все так же хочу Мэй сделать своей супругой», исправился он, осознавая, что едва не позволил истинным чувствам прорваться наружу. «Будь мои помыслы нечисты, как вы выразились, я бы сильно спешил, но я готов ждать столько, сколько потребуется». Герцог вздохнул, потирая пальцами переносицу. «Прости, я сильно перенервничал, услышав от тебя, что Мэй прошла собеседование». Не ожидал от нее такого предательства. Не думал, что она пойдет против моей воли. Она хотела исполнить мечту, улыбнувшись, заметил Виктор, и поэтому я буду рядом. Все из-за глупого обещания, закончил он мысленно.